шестое в строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты должны соблюдать строжайшую воинскую дисциплину но вне службы и строя в своей политической общегражданской и частной жизни солдаты ни в чем не могут быть умалены в тех правах коими пользуются все граждане в частности Вставание во фронт и обязательное отдавание чести вне службы отменяется. Седьмое. Равным образом отменяется титулование офицеров, «Ваше превосходительство», «Благородие» и тому подобное, и заменяется обращением «Господин генерал», «Господин полковник» и так далее. Грубое обращение с солдатами всяких воинских чинов и, в частности, обращение к ним на «ты» воспрещается. И о всяком нарушении сего, равно, как и о всех недоразумениях между офицерами и солдатами, последние обязаны доводить до сведения ротных комитетов. Петроградский совет рабочих из солдатских депутатов. Генерал Манкевец уверяет, что приказ такого же содержания он читал в 1905 году в Красноярске, изданный советом депутатов третьего железнодорожного батальона. Несомненно, приказ этот штамп социалистической мысли, не поднявшийся до понимания законов «бытия армии» или, вернее, наоборот, «сознательно не спровергавший их». Редактирование приказа приписывают присяжному поверенному Н. Д. Соколову, который извлек якобы образец его из своего архива как бывший защитник по делу Совета 1905 года. Генерал Потапов называет имена составителей приказа номер два, дополнявшего первый, в предположении, что та же комиссия редактировала и номер один. Соколов, Доброницкий, Борисов, Кудрявцев, Филипповский, Подергин, Заас, Чекалин, Кремков. Милюков упоминает, будто 4 марта решено было расклеить заявление Керенского и Чхеидзе, о том, что приказ номер один не исходит от Совета рабочих и солдатских депутатов. Такое заявление не попало ни в печать, ни на фронт и совершенно не соответствовало истине, ибо выпуск приказа Советом не подлежит никакому сомнению и подтверждается его руководителями. Результаты приказа номер один – отлично были поняты вождями революционной демократии. Говорят, будто Керенский впоследствии патетически заявил, что отдал бы 10 лет жизни, чтобы приказ не был подписан. Произведенное военными властями расследование не обнаружило авторов его. Чиидзе и прочие столпы Совета рабочих и солдатских депутатов впоследствии отвергали участие свое личное и членов комитета в редактировании приказа. Пилаты, они умывали руки, отвергая начертание своего же символа веры, ибо в отчете о секретном заседании правительства, главнокомандующих и исполнительного комитета рабочих и солдатских депутатов 4 мая 1917 года записаны их слова. Церетели, вам, может быть, был бы понятен приказ номер один, если бы вы знали обстановку, в которой он был издан. Перед нами была неорганизованная толпа, и ее надо было организовать. Скобелев, я считаю необходимым разъяснить ту обстановку, при которой был издан приказ номер один. В войсках, которые свергли старый режим, командный состав не присоединился к восставшим, и чтобы лишить его значения, мы были вынуждены издать приказ номер один. У нас была скрытая тревога насчет того, как отнесется к революции фронт.